«Нет, нет», — перебил он гостю — «ни слова больше. Ни в каком случае я в рот ничего не возьму в вашем буфете. Я, любезнейший, проходил мимо вашего буфета и до сих пор забыть не могу ни вашей осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой, брынза не бывает зеленого цвета. Да, чай, ведь это же помои». Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девица подливала в ваш громадный самовар сырую воду, а чай меж тем продолжали разливать. Нет, милейша, это невозможно. — Я извиняюсь, — заговорил ошеломленный буфетчик, — я совсем не по этому делу, осетрина тут ни при чем. — Как же ни при чем, когда она... — тухлая. Да, но по какому же делу вы можете прийти ко мне, дружок? Из лиц близких вам по профессии я был знаком только с маркетанткой, и то мало. Впрочем, я рад. — Фиелла, стул господину заведующему буфетом. Тот, который жарил баранину, повернулся, причем ужаснул буфетчика своими клыками — Выложил баранину на блюдо и ловко подал буфетчику низенькую скамеечку. Других никаких сидений в комнате не было. Буфетчик молвил «Покорнейше благодарю», опустился на скамеечку. Скамеечка тотчас под буфетчиком развалилась, и он, охнув, треснулся задом о пол. Падая он... подшип ногой вторую низенькую скамейку и с нее опрокинул себе на штаны полную чашу красного вина. Фиелло засуетился, хозяин воскликнул «Ай, не ушиблись ли вы?». Фиелло бросил обломки в огонь, подставил откуда взявшуюся вторую скамейку. Буфетчик отказался от вежливого предложения хозяина снять штаны и высушить их, У камина, не чувствуя себя невыносимо, неудобно в мокром, сел с опаской. «Я люблю сидеть низко», — заговорил хозяин. «С низкого не так опасно падать. А мебель теперь такая непрочная. Да, так вы говорите осетрина, голубчик, продукт должен быть свежий». «Да вот, кстати, не угодно ли? Прошу вас». Тут, в багром свете, заходившем по комнате от весело разгоревшихся обломков, засверкала перед буфетчиком шпага. фиела выложил на тарелку шипящие куски. «Покорнейше...» «Нет, нет, отведайте!» «Повелительно», — сказал хозяин и сам отправил в рот. Кусок фиела лимонум Буфетчик из вежливости положил кусок в рот и понял, что жует, что это действительно первоклассное. «Прошу обратить внимание», — говорил хозяин, — «каков продукт?» А ломтик сала. Хозяин потыкал кончиком шпаги в тарелку. «Тонкий ломтик». Он нежен в такой степени, что исчезнет немедленно, лишь только вы положите его в рот. Он вставляет ощущение мимолетного наслаждения, желание лимона, вина. — Стакан вина? — Покорнишь, я не пью. — Напрасно, — сурово сказал хозяин. — А в карты играете? — Быть может... «Партию в кости!» Буфетчик мыча отказался от игр и, поражаясь тому, какие чудные эти иностранцы, доживал баранину. «Я, извольте ли, видеть, хотел вот что сказать», заговорил он, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом хозяина. «Я весь внимание поощрил тот гостя». «Вчера двое молодых людей являются в буфет во время вашего сеанса и спрашивают два пудерброда дают червонец. Я разменял, потом еще один». «Молодой человек?» «Нет, пожилой. У того трехчервонная бумажка. Опять-таки я разменял, потом еще двое. Всего дали 110 рублей. Сегодня утром считаю кассу». а вместо денег — резаная газета». «Скажите», — воскликнул хозяин, — «как же это так?» «А вы, извольте ли видеть, фокус вчера показывали?» — стыдливо улыбаясь, объяснил буфетчик. они не стал быть в буфет и менять».